В домах раскатывались люстры. Кроме Португалии и Испании, необычайно яростным сотрясением подверглись северная часть Африки и южная часть Франции. А в Италии, Швейцарии, Ирландии, Шотландии, Голландии, Германии и Скандинавии сотрясения оказались настолько сильными, что под их действием пришли в колебания воды озер и заливов. Такое движение воды называют «сейши». Когда частота сотен вибраций, вызванных толчком очень большой силы, совпадает с частотой собственных колебаний водного бассейна, то может возникнуть резонанс. Вся водная масса бассейна начинает ритмично колебаться. Амплитуда такого колебания во время прохождения сейсмических волн непрерывно увеличивается – а затем с прекращением действия этих сил, постепенно уменьшается и затухает. Сеющие возникают только на больших расстояниях от эпицентра, за много сотен километров. Объясняется это следующим образом. Технический толчок порождает упругие волны нескольких типов. Каждый тип волн распространяется в породах с определенной скоростью. Одни со скоростью -78 8 км в секунду, другие даже менее 2 км в секунду. С увеличением расстояния различные цуги волн все более и более смещаются относительно друг друга, подобно тому, как растягивается группа бегунок по мере роста дистанции пробега. Когда на расстоянии 800-900 км от эпицентра импульсы, вызванные волнами низкой частоты, длятся достаточно долго, и благодаря первоначальной энергии толстя они еще довольно сильны, водная масса озера или залива может начать колебаться в унисон, так скажем, содержимое таза, если его раскачивать в течение нескольких секунд. Слишком близко от эпицентра такой резонанс не мог бы возникнуть, так как, с одной стороны, здесь имеются колебания только с высокой частотой, а с другой их продолжительность еще явно недостаточно для того, чтобы привести в движение всю массу воды в озере. Самые близкие к эпицентру Лиссабонского землетрясения, Сейши, возникли на расстоянии 800 километров. Самые удаленные – 2400 километров. От озер Италии, до озер Скандинавии, от свейцарских озер до озер Лох-Несс и лох от залива Ярмут до 10 тысяч озер Финляндии, Эстуарии, фьорды, порты в Амстердаме, Роттердаме, Дартмансе, у кораблей лопнули якорные цепи. Все более или менее замкнутые бассейны пришли в движение. Такое необычное явление еще больше, чем разрушение Лиссабона и соседних с ним городов, придает этому землетрясению характер совершенно исключительного события. Землетрясение разродилось 1 ноября 1755 года в 9 часов 40 минут. Обрушилось бесцветное множество домов, дворцов, церквей, и под их обломками были погребены десятки тысяч людей. Было утро праздника всех святых, и церкви были детком набиты народом. Спустя некоторое время на берег обрушились волны высотой до шести метров, поглотив вместе с большой мраморной набережной теснившуюся толпу обезумевших от ужаса людей. На марокканском побережье волны цунами унесли тысячи человеческих жизней. На берегах Мадейры, Море взбиделось до 15 метров выше обычного уровня. Затем последовали еще два таких же необычайно сильных толчка в 10 часов и в полдень. Все кварталы города, возведенные на рыхлом грунте, были разрушены до основания. Другие, построенные на скальном основании, противостояли толчкам лучше. К полудню вспыхнул тлевший в течение двух часов в руинах пазах. С разбушевавшейся огненной стихией невозможно было бороться, ибо от того, что было большим городом, остался лишь хаос-развалин. 29 марта 1954 года в 6 часов 17 минут утра на юге Испании